о том, как движется вода, и о речных сооружениях. Волны, которые ударяются о берега рек, ведут себя так же, как мечи, ударяющиеся о стены. Они отскакивают от них под углами, равными углам падения, и ударяются о поверхности противоположных стен. Более разрушаться от действия воды будет та часть берега или дна, которая находится под более прямым углом к течению водного потока. Там, где вода течет быстрее, она сильнее размывает дно, Так как сильнее трётся об него. Там, где течение уже, оно становится быстрее и более размывает дно. Способ дать направление рекам с медленным течением. Так как чем пример река Тем, быстрее делается её течение и тем сильнее размываются её берега и дно. Такие реки приходится либо расширять, либо добавлять излучины к руслу реки, либо проделывать дополнительные ветви. Но если из-за большого количества излучин река становится Медленно и забивается тиной, нужно будет направить её так, чтобы вода снова получила достаточное движение, но не совершала разрушения берегов. Для этого, обнаружив вымоины около берега, нужно заполнить это место плетёнками с щебнем и хворостом, чтобы река не размывала его при своём движении и не обрушила его. Есть способ очистить гавани. У специального плуга спереди должны быть острия по принципу ножей или мехов. Это позволит плугу забирать ил. Сзади у плуга должны быть отверстия, чтобы в ящике его не застаивалась вода. Плуг должен доставить в барке в то место, где требуется очистка, и когда он попадёт на дно, при помощи воротов можно его поднимать, выгружая скошенный ил на расположенную рядом барку. После рассуждения о причинах бедствий, происходящих на земле, я пришёл к выводу, что реки с их опустошительными наводнениями следует поставить на первое место. Не огонь, как признано многими, так как огонь сразу прекратит свои разрушения там, где не будет пищи для него. Движение воды, которое ускоряется наклоном по поверхности, завершится в самом низком месте долины. Огонь подпитывается материалами, которые легко горят. Движение воды же поддерживается склонами. Горение, возникшее в разных местах, не объединяется в одно целое. При наводнении же бедствие часто объединяет разные местности, по которым бегут опустошающие потоки. заканчивающееся лишь в море. Как могу я описать ужасные опустошения, страшные обвалы, несчислимые бедствия, которые производятся разливом горных рек? Я просто не чувствую себя способным к таким описаниям. Но есть у меня опыт, при помощи которого я всё же попробую живописать масштабы опустошения. Против реки, вышедшей из берегов и порождаемых ею бедствий, человеческая защита бессильна.